Прощай. Друзья окончали обедать. Из окна ресторана был виден кишащий народом бульвар. Их лица овивал тот теплый ветерок, который в летние вечера проносится над Парижем и зовет куда-то под деревья, где блещут под луной прохладные ручьи, светлячки мерцают траве зелеными огоньками поют соловьи. Один из друзей, Анри Симон, глубоко вздохнул и сказал «Да». Я старею. Это грустно. Раньше я в подобные вечера с ума сходил, а теперь я чувствую только одно сожаление. Скоро проходит жизнь. Ему было около сорока пяти лет, он был лыс и несколько тяжеловат. Другой Пьер Корнье был постарше, но живее и млажавее. Он ответил, «А я старею, совсем этого не замечая». Я всегда был веселым, предприимчивым, здоровым, а если рассматривать себя каждое утро в зеркале, то и не замечу никакого изменения, потому что время делает свое тело медленно, оно меняет лицо так постепенно, что не уследишь. Вот почему мы не умираем от горя уже после двух или трех лет этой разрушительной работы времени. Мы ее просто не видим. Вот если полгода не смотреть в зеркало, то удар будет страшным. Женщин мне страшно жаль. Все счастье, вся сила, вся жизнь для них заключается в красоте, которая длится всего каких-нибудь десять лет. А я составился, сам не замечая этого. Я чувствовал себя юношей, когда мне было пятьдесят лет. Я никогда не знал ни болезни, ни слабости и жил спокойно и счастливо. Откровение, что я стар, явилось мне очень просто. И почти полгода после того я был страшно подавлен. Потом я примирился». Как большинство мужчин я часто влюблялся, но один раз влюбился очень серьезно. Я встретил в ее на морском берегу в Италии лет двенадцать назад, вскоре после войны. Нет ничего красивее этого пляжа утром во время купания. Берег Итрита изогнут в форме подковы и обрамлен цепью белых скал. Одна из скал, очень большая, протягивает свою гигантскую лапу к морю, другая скала приземистая и круглая. На узкой береговой полосе, покрытой мелкими камешками, собирается толпа женщин, образуя на фоне высоких скал блестящий цветник светлых туалетов. Берег, зонтики всех цветов и зеленовато-синее море ярко освещены солнцем. Все это весело и чарует, радует глаз. Все сидят у воды и смотрят на купающихся дам, Они подходят к воде в фланелевых плащах и скидывают их красивым движением, как только достигают пены коротких волн. Маленькими быстрыми шажками они вступают в море и иногда на мгновение замирают, содрогаясь от приятного ощущения холода. В эти минуты даже можно рассмотреть их с ног до головы. Все недостатки бросаются в глаза, особенно тогда, когда они выходят из воды, хотя морская вода и считается целебным, укрепляющим средством для тела, утратившего упругость. Когда я в первый раз увидел эту молодую женщину, я сразу был ею очарован. Она хорошо держалась, дивно держалась. Бывает, что красота женщины охватывает нас сразу, увлекает с первого же взгляда. Нам кажется, что мы встретили ту, которая рождена именно для нас. Вот это потрясающее ощущение я испытал, когда ее в первый раз увидел. Скоро мне удалось с ней познакомиться, и я очутился целиком в ее власти. Она захватила мое сердце. Ужасно и вместе сладко такое женское иго. Это пытка и невероятное счастье в одно и то же время. Ее взгляды, ее улыбки, волосы на ее затылке, колеблемые ветерком, мельчайшие особенности ее лица, мельчайшие движения ее — все это меня очаровало, смущало, сводило с ума. Эта огромная сила заключалась во всем ее существе, в ее движениях и позах, даже в неодушевленных предметах, которые она носила с собой или на себе, и которому сообщалась ее волшебная власть. Вид ее вуали на столе, ее перчаток, брошенных на кресло, наполнял мою душу нежностью. Ее туалеты казались мне неподражаемыми. Ни одна женщина не имела таких шляп, какие были у нее. Она была замужем, муж приезжал каждую субботу, а в понедельник уезжал назад. Он был мне совершенно безразличен. Я ничуть не ревновал, сам не знаю почему. Ни одно человеческое существо не казалось мне еще таким нестоящим, как этот муж. Как я ее любила, как она была молода, хороша, грациозна. Она была сама молодость, свежей, само изящество. Никогда я еще не ощущал с такой ясностью, насколько красивая, тонкая, благородная, изящная и очаровательное существо женщина. Никогда я еще не замечал, сколько соблазнительной красоты заключается в выпуклости щеки в движении губ, в закругленных изгибах уха и форме носа. Это длилось три месяца. Потом я уехал, полное отчаяние в Америку, но мысль о ней засела во мне прочно, непобедимо, неукротимо. На расстоянии она так же царила надо мной, как и ее плизи. Прошли годы, я ее не забывал, ее милый образ был всегда со мной, моя нежность к ней оставалась неизменной, как милые воспоминание о самом красивом и самом обольстительном из всего, что я встречал в жизни. Двенадцать лет составляют очень немного в человеческой жизни, совсем не чувствуешь, как они проходят. Год проносится за годом, иногда быстро, иногда медленно, один спешит, другой медлит, каждый так длинен, и так скоро кончается». Они так точно складываются друг с другом и так бесследно исчезают, что когда оглядываешься, то совсем не видишь пройденного пути и только удивляешься, как ты состарился. Мне казалось, что после чудных дней вытрета прошло всего несколько месяцев. Прошлой весной я был приглашен знакомыми в Мизон Лафит к обеду. За минуту до отхода поезда в мою купе вошла полная дама в сопровождении четырех маленьких девочек. Я вскользь взглянул на эту мамашу, с лицом круглым, как луна, и с массой лент на шлепке. Она пыхтела и потела, так как вернуть спешила к поезду. Дети ее болтали, я развернул газету и погрузился в чтение. Мы только лишь проехали мимо Аньера, как вдруг моя соседка спросила меня, «Простите, вы, кажется, господин Корне?» «Да, сударь». Она рассмеялась довольным смехом доброй женщины, но и грустная нота прорезалась в этом смехе. — Вы меня не узнаете? Я немного оторопел. Мне это лицо действительно показалось знакомым, но где и когда я ее встречал? Я ответил и да, и нет. Я вас, наверное, встречал, но имени вашего не помню. Она слегка покраснела и сказала. — Мадам Юлия Лефевр. — Никогда я еще не испытывал такого потрясения. В одно мгновение я проникся убеждением, что для меня все кончилось, словно перед моими глазами разорвалась завеса, и передо мной открылось нечто страшное, ошеломляющее. Это она? Это обыкновенная женщина? Она за то время, что я с ней не встречался, она родила этих четырех девочек. Эти дети вызвали во мне такое же изумление, как и их мать. Они вышли из нее. Выросли и уже занимают в жизни некоторое место. А она, которая была чудом, грацией, изящества уже не в счет. Мне казалось, что я ее еще вчера видел, и вдруг она так изменилась. Да возможно ли это? Глубокая грусть наполнила мое сердце, и вместе с ней возмущение против природы, совершившей эту ужасную, разрушительную работу. Я смотрел на нее с ужасом. Потом я взял ее за руку, и на моих глазах выступили слезы. Я оплакивал ее молодость, оплакивал ее смерть. Эта полная дама была мне чужой, незнакомой. Она тоже была взволнована и сказала, я сильно изменилась, не правда ли? Что делать, все проходит. Как видите, я стала матерью, вполне матерью, хорошей матерью, а все прочее прощай. Я часто думала о том, что вы меня не узнаете, если мы вообще когда-нибудь встретимся, но и вы тоже изменились. Я даже в первые минуты сомневалась, вы ли это вы совсем посидели. Подумать только, двенадцать лет, моей старшей девочке уже десять. Я посмотрела на ребенка, я открыл девочке нечто... напоминающую ушедшую красоту ее матери, еще не доказанное сходство, расплывчатый, смутно обещающий намек, и жизнь показалась мне быстрой, отнесущейся на всех парах поезд. Мы прибыли в Мизон Лафит. Я поцеловал моей старой подруге руку. Я не знал, что ей сказать, кроме самых банальных слов. Я был слишком взволнован, чтобы говорить. Когда и вечером очутился один в моей комнате, я долго, очень долго смотрел в зеркало, и, наконец, я вспомнил себя таким, каким был когда-то, вспомнил черные волосы и темные усы и молодые черты лица, а теперь я стар. Моя молодость! Прощай!